Ольга Денисова. Тот, кто живёт внизу. Читает Лана Лета. Лавина сошла со склона ещё днём, рухнула на крышу станции, сломав крепление, сползла по скатам, порвала провода, заперла двери и закрыла окна. Сразу стало тихо. Ни грохота океана, ни свиста штормового ветра. Печная труба не пострадала, потому ничего особенно страшного в произошедшем не было. Воздуха хватало. Пока в темноте искали свечи, пока нашли место, где есть мобильная связь, пока дозвонились до спасателей, уже стемнело. Те пообещали помочь к утру. Ни тебе телевизора, ни тебе интернета. Хорошо хоть чаёк можно вскипятить на печке. А что, водки у нас совсем нет? неуверенно спросил Лыков. Совсем, проворчал начальник станции, лукавил. У меня есть, вскинул голову Алёшка-стажёр, наивный. Мне мама дала на всякий случай. Вот и держи её на всякий случай, прошипел начальник сквозь зубы. В общем, пили чай. Сидели у печки за столом и травили байки, одна другой мрачней. При свечах А слышали местные страшилки о тех, кто живёт внизу? Начальник почему-то посмотрел по сторонам. Название не помню, карлики, короче. Типа дворфы, зевнул Лыков. Ну, вроде того. Только обычно они живут под землёй, и только у нас на Камчатке под снегом. И что? Мозги едят, кровь пьют? Задремавший был Алёшка, распахнул глаза и раскрыл рот. Да нет, Ответил начальник и вдохнул, чтобы продолжить. Как вдруг раздался отчетливый стук в дверь. В наружную дверь. Э-э-э, протянул Лыков, кашлянул. Уже откопали, что ли? Сомневаюсь, покачал головой начальник и поднялся. Дверь в тамбур была открыта, чтобы без электричества не замерзли трубы в удобствах. Начальник, включив налобный фонарик, протопал к двери и спросил, кто там. Глупый был вопрос. Во-первых, дверь была не заперта, а во-вторых, открывалась наружу, то есть не открывалась. Ему никто не ответил. Он толкнул дверь, но она не шелохнулась. Начальник вернулся назад слишком поспешно. Почудилось, может. Ага, всем троим, покивал Лыков. Небось снег просел от тепла. Ну, наверное, согласился начальник и оглянулся. Свет фонарика скользнул вслед за его взглядом, и Лыкову почудилось какое-то движение в тамбуре. А начальник шагнул к двери в тамбур, захлопнул её и запер на задвижку. "Ты чего?" спросил Лыков. "Ничего", пробормотал начальник и погасил фонарик. А потом развернул свой стул и сел лицом к двери. "Думаешь, дварфы?" прикололся Лыков, хотя смешно ему не было. Начальник был мужиком вполне здравомыслящим. Не уж-то всерьёз чего-то опасался. Бывали случаи, в последнее время, вздохнул тот. Спасатели рассказывали, будто из-под снега пропадают люди. Находят место, где человека засыпало, а там только одежда его. И собаки странно себя ведут. Место-то показывают, но в сторону отбегают и скулят. И ты поверил, осклабился Лыков. Я сам видел. Однажды в детстве Но тогда мы решили, что это чья-то шутка. Стук в окно трудно было с чем-то перепутать. Обычный был стук, троекратный. Начальник вскочил на ноги и развернулся к окну. Лыков тоже посмотрел за плечо, и Алёшка поднялся. Окно было темным, в окне было тёмным, в нём отражалось пламя свечей. Свет фонарика только слепил глаза, и Лыков взял со стола свечу, поднёс к окну поближе. Ничего. Только снег. Прижаты к стеклу кристаллики поблёскивали кое-где разноцветно. "Может, открыть?" снова пошутил Лыков. Окно, в отличие от двери, открывалось внутрь. Понятно, снегу по пояс сразу насыпется. Потом он растает, и вода покробит пол. Лыков уже хотел вернуться за стол, как вдруг кристаллики снега пришли в движение. Не только он. Все замерли и перестали дышать. А вслед за этим к стеклу приблизилась рука и трижды стукнула в окно. И Лыков сперва подумал о том, что их все-таки кто-то нашел, что со стороны окон снега было не так уж много. Но эта мысль не избавила от мурашек по спине и холодного комка в брюхе. Рука была маленькой, но не детской, а будто старческой, с желтоватой морщинистой кожей, напоминавшей куриные лапы и с длинными пальцами, немного похожими на человеческие. Она была так близко, что хотелось отступить на шаг, но Лыков не смог шевельнуться, ноги не послушались. А снег продолжал двигаться, и вскоре сквозь него проступили очертания лица, сначала тёмные и неясные. Алёшка отшагнул назад с грохотом опрокинув табуретку. Начальник охнул и опустился на стул. Лыкову показалось, что никогда в жизни он не видел лица страшнее. Впрочем, может, так оно и было. Заросшее чёрной щетиной лицо было сморщенным, как у обезьянки, с плоским носом и низким лбом, почти без подбородка, а по тому совсем не походило на звериное. Но и человеческое тоже напоминало очень мало. Близко посаженные глазки щурились от света, а из угла приоткрытого безгубого рта стекала струйка слюны. "Вашу мать, в самом деле, дворф", прошептал Лыков. Прибывшие на станцию спасатели никого в жилом домике не нашли. На столе стояли чашки с недопитым чаем и стаканы с огарками свечей, а под окном растеклась огромная лужа. Наверное, кто-то вылил на пол ведро воды. В углу валялась мокрая скомканная одежда: джинсы, свитера, рубашки, бельё, будто ею пытались вытереть воду.